Глава 47. Прошло три дня. Я решила отпустить ситуацию и постараться жить дальше. Словно с Черновым меня ничего и никогда не связывало, кроме детей, конечно. Он сделал свой выбор, и я не могу повлиять на это. Да и не хочу. Ведь если бы у него действительно были бы ко мне чувства, то он никогда бы не вернулся к Кларисе. Наверное, так будет лучше для всех. У Дениса наконец-то появилась мама, о которой он всегда мечтал. А у близняшек будет полная семья. Оставалось лишь надеяться, что Лариса примет их и полюбит. В противном случае мне придется вмешаться. Пока не знаю как, но своих племянниц я в обиду никогда не дам. Я очень соскучилась по Соне и Маше. Ведь в связи с последними событиями я совсем не уделяла им внимания. Решила сегодня исправить эту ситуацию и наведаться к ним в гости. Мне, конечно, совсем не хотелось видеться с Димой и Ларисой, но выбора у меня нет. Рано или поздно мне придется смириться и жить дальше. Так или иначе я буду пересекаться с ними, ведь в их доме живут дети моей сестры. Я стояла у дома Чернова и не решалась нажать на кнопку домофона. Не хотела, чтобы мне снова ответила Лариса. Мне было больно слышать ее голос, ведь я понимала, что эта женщина теперь с ним. С тем, кто так нежен был со мной в ту ночь, кто дал мне надежду на счастливую семью. Она приехала, и все рухнуло в один миг. Тяжело вздохнула и приложила палец к кнопке. Раздался характерный звук, и дверь открылась. Я вошла в дом, где меня встретили няня и две топающие ко мне навстречу малышки. «Привет, мои сладкие», — сказала я им и села на корточки, чтобы обнять. Соня и Маша с любовью прижались ко мне, что вызвало во мне чувство стыда за то, что я так долго их не навещала. Что все это время решала какие-то свои проблемы и совсем забыла о них. А они ждали меня и скучали. Мы с няней и девочками пошли в зал и разместились на мягком ковре у дивана. Я осмотрелась вокруг. Ларисы, по всей видимости, дома не было, иначе она тот же прибежала бы ко мне с рассказами о своей счастливой жизни с Димой. Я бы этого не вынесла. «Вас так давно не было?» — произнесла няня. «Девочки очень соскучились по вам». «Я знаю», — ответила я. «У меня были кое-какие проблемы, но теперь все хорошо, и я снова буду каждые выходные приезжать в гости». Я погладила близняшек по голове, и они радостно мне заулыбались. «Привет!» — послышался за спиной голос Чернова, который шел через зал в кухню. «Привет!» — холодно ответила я и продолжила играть с девочками. Он даже не посмотрел на меня, безразлично поздоровался и прошел мимо. Его отчужденность задела меня, несмотря на то, что другого я и не ожидала. Было больно и неприятно. Словно он забыл все то, что между нами было. Он снова черствый и холодный, как и раньше. Все встало на свои места. Видимо, именно так и должно быть. У вас что-то случилось? Поинтересовалась Елизавета Федоровна. Вы что? Поругали с Дмитрием Сергеевичем? Нет, все нормально, ответила я, пряча глаза в пол. Не берите в голову. Кажется, я поняла, сказала няня. «Это все из-за Ларисы, да?» «Я не хочу об этом!» Чернов вышел из кухни и молча прошел свой кабинет. Я проводила его глазами, он даже не обернулся. «Вы знаете, Лариса, она ведь...» — сказала няня. «Я не хочу ничего слышать об этом!» — перебила я ее. «Давайте сменим тему, пожалуйста!» «Ну, хорошо!» ответила Елизавета Федоровна и села рядом с нами на ковер, чтобы присоединиться к игре. Я всячески старалась скрыть свои чувства от близняшек и Елизаветы Федоровны. Не хотела их расстраивать. Пусть все будет как раньше, когда мы только появились в этом доме, и с Черновым нас ничего, кроме детей, не связывало.